Глава сорок пятая Изумлённое молчание было ответом на речь Мак-Аллана. Только одна жени не поддалась отчаянию. «Да», — сказала она с энергией, — «я думаю, что правде довольно правды. Пусть нам дадут время. Я лично буду разыскивать. Никто не знает, умер ли контрабандист. Он, быть может, ещё жив». Я прожила 10 лет, прежде чем получить доказательства о смерти моего мужа, и, наконец, получила его. Я не знаю имени этого контрабандиста, но я раз уже узнала его лицо, почему бы мне не узнать его и во второй раз? Всегда есть контрабандисты в Уассане и в других местах. Все они знают друг друга. Я обращусь к ним, и я заставлю их разговориться. Почему бы тот, который сказал мне истину, выдумал всё это? Как мог он всё это придумать и натолкнуться именно на истину? такой странной случайности вы не сможете объяснить и почему бы теперь ему не сказать всё то, что он знает, если он не был соучастником этого преступления. Нет, нет. Не всё ещё кончено, потому что мы ещё не сделали розысков, которые нужно было сделать, но мы их сделаем. Теперь наступило время начать их. Я больше не буду бояться. Если моего мужа можно ещё порицать, то его теперь уже нельзя наказать. И потом у меня нет детей. Я только одна буду носить опозоренное имя. Ничто теперь не удержит меня от спасти Люсиену. Я быть может напрасно ждала так долго. Невинные должны стоять впереди виновных. Но что вы хотите? Это мой муж. И когда в Бресте или в Тулоне я видела каторжников, холод сжимал мне сердце, и я говорила себе: "Неужели я буду вынуждена послать его вместе с ними?" Я была слаба, моя бедная Люсиена. Надо меня простить. Я всё исправлю. Я спущусь в путь завтра же. Если надо, доберусь даже до Америки. Подождите, Жэни, остановил её Бартес, расстроенный почти так же, как я. Вы сказали, что будете отвечать на вопросы. Где умер Ансом? Ансом умер в Канаде, в тюрьме, куда его посадили за долги. Этот несчастный, кажется, в конце концов сошёл с ума. Каким образом вы узнали, что он умер, и каким образом открыли вы место и доказательства его смерти лишь через 10 лет? Я старалась получить свидетельство о его смерти, как только узнала, что он умер, но я не знала, где именно он скончался. Британские рыбаки, занимавшиеся китоловным промыслом, встретились в Новой Земле со своими старыми канадскими знакомыми, такими же рыболовами, как и они. Разговор зашёл о тех, кого раньше встречали в море, и коснулся моего мужа. Он ещё совсем молодым человеком, совершил рыболовную поездку в тех местах, и о нём вспомнили, потому что это был самый весёлый и самый ленивый товарищ изо всей шайки. Тогда один из этих канадцев сказал, «Я видел раз Ансома в Монреале, и я знаю, что он там и умер. Он больше не занимался рыбной ловлей. У него было другое дело. Никто не знал, какое это другое дело. Мне только сказали, вы овдовели». Но я не могла ещё быть в этом уверена, Я прочела нашему поверенному навести справки. Я потратила на это много денег. Мне присылали много писем. Наконец-то разузнали, что Ансом умер в Квебеке под именем Персевель. Но узнанный за Ансом мы своими кредиторами и под этим последним именем он был вписан в регистр умерших. Я хотела заплатить его долги, но не могла найти кредиторов. Это были такие же странствующие люди, как и он. Я велела спросить, не оставил ли он вещей, бумаг или письма для меня. Он ничего не оставил. А если бы что-то и оставил, написано, то это могло быть лишь бредом сумасшеఛего. Но наконец, почему бы мне не поехать теперь разузнать всё самой? Иногда в сумасшествии люди говорят очень много и могут сказать истину. Я могу найти его товарищей по тюрьме, доктора Фельчера, узнать, не было ли у него в его смертный час раскаяния, воспоминания, боязни, не говорил ли он о ребёнке. У вас столько же проницательности, сколько воображения, госпожа Жени, мягко сказал Макален. Но когда вы выполните эти чудеса преданности и рвения, неужели же вы думаете, что туманные горячечные бредни, собранные долго спустя после совершившегося факта, будут иметь какую-нибудь цену перед правосудием? Нет, это одни мечты. Верьте мне, всё, что вы нам рассказываете, ещё более развязывает нитку. Я не хочу сказать волосок. который связывает мадмуазель Усьену с обществом. Всё, что вы думаете предпринять, может сделать лишь невозможной, выгодную, смею сказать, даже блестящую сделку, предлагаемую особей, которую вы любите. Ваши розыски могут продлиться очень долго, и пока они будут длиться, какова будет участь мадмуазель Усьены? Лишённая вашего общества, покинутая на тяжёлую борьбу, не говоря уже об опасностях, которым подвергается оборудование, Одинокая молодая девушка, оставшись без покровительства на всём свете, что ждёт её? Вы ошибаетесь, милость вы, государь, сухо произнёс Мариус. Моя кузина не будет лишена покровительства своих родственников, господина Домаловаля и моего. Ваше покровительство ещё слишком молодо, милостивый государь, возразил адвокат. А господина Домаловаля может оказаться бесполезно великодушным. устоят ли эти оба покровительства перед более или менее близкой уверенностью в чистом химерическом долге я не знаю что возразил бы мариус если бы аббат костель до сих пор не сказавший ни слова и не выдавший своих впечатлений не вступил в разговор с некоторой пылкой живостью вам неизвестно милостивый государь сказал он макалуну что господин мариус де валанжи жених мадмуазели де валанжи И что ей нет надобности в согласии её мачехи, чтобы сохранить фамилию, которую она носит? Если она её потеряет, то может быть уверена, что на другой же день вернёт её. Следовательно, ваши предложения в данном случае неуместны. Ни господин Мариус, ни его кузина никогда не примут денег, предложением которых они достаточно уж оскорблены. Не возобновляйте их, советую вам, и судитесь, если вам это нравится. пренуть тем адмозаль де валанжи к разделу имени её бабушки с её сводными братьями разорить её окончательно и останется лишь выжидать решения своей судьбы перетерпеть лишение и утешиться любовью её мужа и преданностью её друзей ваши слова стоят золота господин аббат ответил без малейшего колебания макалам если это разрешение спора то мне остаётся лишь замолчать и считать моё поручение исполненным я предоставляю другим более пылким юристам труд оспаривать завещание и опровергать общественное положение наследницы. Вся ответственность за проигрыш дела падает отныне на господина Мариуса де Валанжи. Я же умываю руки. Я исполнил свой долг. Абат Кастель поставил вопрос ребром. Мариусу оставалось только рискнуть на удачу. Но Мариус не был человеком с героическими задатками. Он обладал лишь наружной храбростью, и его горделивые порывы всегда согласовывались с выгодностью его положения. Он считал хорошим тоном предложить мне своё покровительство, чтобы привязать меня к себе чувством благодарности в случае успеха. Это покровительство не простиралось даже нить бы в случае моего разорения. Он побледнел. Он чувствовал, что все взгляды устремлены на него. Он потерял голову, сжал кулаки и окинул меня взглядом пренебрежения и ужаса. На его лице отразилось такое соединение угрозы и муки, которое не укрылось ни от Бортеса, ни от Маккалана, ни от Фрюманса. Я почувствовала, что я должна всё взять на себя, чтобы спасти Мариоса от унижения, оказаться ниже той великолепной роли, которую ему так доверчиво приписывал Абат Костель. Мне оставалось сделать только одно это повторить то, что я уже раз объявила ему при Бартесе. Я сказала, что по причинам, не относящимся до данного положения вещей, я расстроила мои проекты и заранее отказалась от великодушных предложений, которые мне готов сделать мой кузен. Маркус, облегчённый от тяжести высшей сил, нашёл в себе довольство присутствием духа, чтобы найти удачный выход из этого положения. "Если это так", сказал он, подходя ко мне. "То я не имею более права советовать, и я надеюсь, что ты сообщишь мне о принятых тобой решениях и выслушаешь моё мнение. В данную минуту, предложив тебе всё, что зависело от меня предложить, я оказал бы тебе плохую услугу, настаивая на выходе, которым ты пренебрегаешь, быть может, напрасно". И я удаляюсь, чтобы избавить тебя от затруднения высказаться по поводу твоего дела отказом. Он поцеловал мою руку, со свободным изяществом поклонился всем остальным и удалился вместе с дамолавалем, который счёл своим долгом обратиться ко мне с несколькими словами вежливого порицания, выраженного в форме сожаления. По его словам, с этой минуты, благодаря его пылкому воображению, событие это рассказывалось и комментировалось так: Мариус перед собранием всего семейного совета просил моей руки в самых изысканных выражениях и с самой пылкой настойчивостью. Он сам горячо просил меня за него, равно как Бортес и даже Макалон, увенчать самую рыцарскую любовь и принять самое чистое пламя. Я послушалась дурных советов Аббата Костель и Фрюманса. Не знаю, какую роль играла жени в этой семейной драме, но разрыв произведён был лично мною. Это, с моей стороны, было просто фантазией. капризом избалованного ребёнка, и если я проиграю мой процесс, то должна пенять на себя одну. Так впоследствии редактировал мой разрыв с Мариусом де Маловаль с разными вариантами, но суть была одна и та же.